Глава 23. Айка. Несколькими часами ранее. Мерседес мягко переступил с асфальта на грунтовку и погреб к моим башенкам, к моей маленькой теплой вселенной. Змей грязно выругался на погоду, но, покосившись на меня, расплылся в улыбке. «Прости, мелкая, забылся. Я вот думаю, надо тут к лету асфальт проложить. М?» «Даже не вздумай», — испугалась я. «Это ты около своей бани можешь вокруг все заасфальтировать. А здесь мне не нужны автогонки. Кому надо, замечательно и по грунтовке допрыгает». «Ты чего злая такая? а люди хоть подумай!» Наигранно возмутился змей, и даже самому смешно стало. «Ты же знаешь, Гор, моя хата с краю. И поверь, людям живется гораздо счастливее, когда я о них не думаю. А уж если тебя накрыл приступ филантропии, воздвигни маяк». «Какой маяк?» — не понял Гор. «Фонарь уличный воткни, а то уже через час здесь будет хоть глаз калий. А если еще пешеходную дорожку выстелишь, народ тебя вовек не забудет и даже баню твою благословит». М да Кстати, настройку не желаешь взглянуть? Пф, я и без твоего разрешения все разглядела, и не только я, имей в виду. Так что от народного гнева тебя спасет только добро. Я едва не подпрыгиваю от громкого ржания, но, проследив за взглядом гора, понимаю, что развеселила его не я, а надпись на стене, адресованной нашей стежке. «Айка, у тебя что, камер нету?» «С этой стороны нет, недовольно ворчу и тихо зверею, а зверею я всякий раз, когда я вижу это послание». «Пока нет, но летом установлю по всему периметру. Я все равно эту часть забора переносить буду». Бросив взгляд на второй этаж, я успела заметить в окне Алекс, но ее мгновенно снесло из зоны видимости. Похоже, разобралась, кто меня привез. «Куда переносить?» – полюбопытствовал змей. «А, так я же еще кусочек земли прикупила. Гараж построю. А то мы с Алекс и так еле во двор втискиваемся. А скоро еще стежка на права сдаст. Так целый автопарк будет. Ну а потом, как пойдет. Может, и пристройку к дому сделаю». Не надорвалась еще? В одиночку. От чего то зло прошипел змей. А я даже растерялась. Почему в одиночку? У меня семья. Этот балласт из толпы немощных баб, усмехнулся Гор и жестко произнес. Я так думаю, пока ты скинешь их всех со своей шеи, сама уже хер кому нужна будешь. Его огромный мерседес притормозил у моих ворот, и я, взявшись за ручку двери, посмотрела змею в глаза. Подобные мысли, Гор, надо бы отстреливать еще на подлете к твоей башке. Хотя и потом не поздно. «Это моя семья. Ты лучше заруби себе это где-нибудь, чтобы больше не заговариваться». Отвернувшись, я толкнула дверь, но она не открылась. Значит, щелчок блокировки мне не послышался. «Это ты мне сейчас угрожаешь?» — развеселился змей и укоризненно запричитал. «Ох, Айка, Айка, да чего же ты дерзкая девка? Ты бы хоть иногда придерживала свое помело, а ты ведь на кого нарвешься? А у тебя же твоя семья!» Я даже сама не поняла, как это произошло. Инстинкт сработал быстрее, чем включился мозг, но реакция у змея оказалась, как у змея, а иначе не быть бы ему больше зрячим. «Дура!» — прорычал он, жестко перехватывая мои руки, а уже в следующее мгновение крепко обнял меня и прижал к себе спиной, обездвиживая. «Кошка дикая, ты что себе придумала, дурочка? Решила, что я угрожаю тебе? Ох, Айка, и как ты докатилась до такой жизни!» «Люблю я!» — мои зубы отбили нервную дробь. «Люблю кататься!» «Я понял!» — хохотнул Гор, продолжая удерживать меня так же крепко. «Волчонок ты дикий! Я ж тебе совет добрый даю! Серьезно, ты приглуши свой барзометр, а то вот так прибьют где-нибудь, и даже я помочь не успею! И как потом твоя семья без тебя? Готова представить? Головой думай, ниндзя сопливая!» А я и думаю. Думаю, какая же я дура! Кажется, за прошедший год я превратилась в невростеничку. «Пусти!» — я пошевелилась в объятиях змеи и они тут же ослабли. «А кусаться не будешь?» и издевательский смешок. Ответ едва не сорвался с моего языка, но я вовремя его прикусила. «Все же змей прав». В течение нескольких минут я, стиснув зубы, выслушала его отповедь, после чего змей вкратчиво спросил. «Так ты что, своему помятому альпинисту отставку даешь?» «Да не пыхти, я же не враг тебе!» «Знаешь, Айка, я тебе так скажу, я б на его месте тебя не простил. Но...» Гор значительно задрал вверх палец. «Во-первых, мне на него похер. А во-вторых, малыш, мы с тобой слишком похожи. Поэтому, как ни странно, твои мотивы мне понятны. Я тоже не готов делиться своим и никогда не впуская к себе чужих. Они ведь рано или поздно уходят, разодрав твою душу в лохмоте. И этот урок мы с братом усвоили слишком рано. У тебя есть брат? Я с удивлением посмотрела на гора. А чему я, собственно, удивляюсь? А это так странно? После долгой паузы спросил змей. Да, Айка, у меня тоже есть семья, но речь сейчас не обо мне. Короче, пробил я твоего Ланевского вдоль и поперек. Молчи! Он вскинул руку, предупреждая мою реакцию, и продолжил. Ну что я могу сказать? Не повезло малому с тобой. Неужто совсем не нужен? Нужен, очень нужен. Но я не стану обсуждать это с гором. Я молча покачала головой и от чего-то захотелось плакать. Но нет, только не сейчас не здесь. Выдержав мое упрямое молчание, Гор посмотрел на меня почти с жалостью и продолжил. От него сбегаешь. За год не разобралась, а двух недель думаешь, хватит? Ну подумай, подумай. Кстати, если хочешь, его могут до твоего возвращения в больничке подержать. Не надо. Я резко вскинулась, а мой голос прозвучал до отвращения жалко. Только не лезь к нему, пожалуйста. И узнавать больше ничего не надо. Я сама разберусь. Все ясно, кмыкнул он. Любовь нежна, она грубая зла. И колется, и жжется, как терновник. Да ты Прям поэт, — тихо проворчала я. «Это Шекспир, Неуч», — рассмеялся Гор и в ответ на мой яростный взгляд поспешил успокоить. «Да не волнуйся, я и сам недавно узнал». «Ну что, Айка, на чай пригласишь? Я хоть куколок твоих потискаю». «Нет, Гор, ты так задержался сильно, а куколок своих будешь тискать». «Вот так всегда, ладно, давай». Он разблокировал двери и легонько хлопнул меня по плечу. «Головой думай, ясно? А тачку твою через недельку подгоню». «Не надо, я сама разберусь. Когда вернусь?» Испугалась, что Сашку твою съем, он снова рассмеялся. «Я ж тебе пообещал. Все только по согласию». «Ага. Вот только я совсем не уверена, что Алекс не согласится. С перепугу». «Да я и сама смотрю сейчас на длинную царапину, расчертившую скулу змея, и помалкиваю. Пусть лучше потом увидит. Без меня». Гор, и без меня не приезжай сюда, хорошо?» Да что ж хорошего, ухмыляется. Но за небольшую услугу. Ох уж этот змей-покуситель! Мне скоро начнет сниться грозящий змеиный хвост. Должок. Теплый салон его автомобиля я покинула с нескрываемым облегчением и, быстро прошмыгнув через наш дворик, успела основательно вымокнуть под прохудившимся февральским небом. Страсть, когда мой хочу. Кто там? Тут же отозвалась Алекс таким светским тоном, что я с недоумением посмотрела на запертую дверь. Совсем что ли куку. -ку Но, отбросив все неприличные варианты ответов, призналась дурашливым голосом. Сашок, это я, сестричка твоя. Ты одна? продолжился идиотский допрос. А что от этого зависит, попаду я в свой дом или нет? Рявкнула я, потеряв терпение и дрожа на холодном сыром ветру. Сработала. На пороге меня встретили довольные звери, и очень недовольная и испуганная Алекс. Еще и за спину мне заглянула, будто за ней реально возможно укрыться. Зачем он приезжал, Ай? Сволнованно зашептала Алекс. «И где твоя машина?» Машина у гора, потому и приезжал. Я сбросила куртку и обувь, потрепала за холки подпрыгивающего августа и высокомерного бегемота. И под городом Сашкиных вопросов побежала мыть руки. И все трое за мной, за ответами. Я же только успеваю успокаивать. Саш, да ничего страшного с тачкой, просто царапина. Хорошо, мамочка, буду аккуратнее. Да я и не собиралась задерживаться. Ну, так уж получилось, извини. Нет, без меня змей не появится. Точно. Наверное, точно. Не дай бог. Алекс нервно взъерошила свою рыжую гриву и споткнувшейся о бегемота извергла длинную непереводимую тираду. — саня я не пойму, что ты дергаешься, как ненормальная. Гор, конечно, не колокольчик, но не зверь же. — Ты в этом уверена? — Да меня от одних его глаз отродь бьет. Сашка вздрогнула, как от порыва ледяного ветра, и обхватив себя за плечи, захныкла. Ай, веришь, я еще в жизни никого так не боялась. Ну как я могла так вляпаться? А нечего было. Я с опозданием прикусила язык и оглянулась на сестру. Саш, он что, настолько ужасный? В постели. А я знаю, мы туда и не добрались. Этот кошмар настиг меня в лесу. Алекс спрятала лицо в ладонях и запричитала. О боже, я как вспомню, кажется, все белки и совы с деревьев попадали. Ой, айка, он, он дикое животное. Я не поняла. От страшного предчувствия у меня аж дыхание. Перехватила и вмиг заиндивели все внутренности. Саш, что он сделал? Он что, тебя изнасиловал? Нет, конечно. Она раздраженно взмахнула руками. Просто все вдруг пошло не по плану, а слово нет у меня от страха к небу прилипло. Да я и сомневаюсь, что змей хоть когда-нибудь его слышал, а ему самому разве пришло бы в голову, что он может быть нежеланным? В его понимании мы девочки в ответе за тех, кого возбудили. Я наконец выдохнула и разозлилась. Тогда тебе здорово повезло, что ты не возбудила его коня. Даже и не знаю, фыркнула Алекс и спрыгнула. С тем. А ты кушать-то будешь? Я отрицательно покачала головой, ощутив внезапно подкатившую тошноту, и даже живот заныл от разыгравшегося воображения. А еще вдруг настигло сознание: Саша, почему вы это в лесу делали? Зима же вроде была. — Серьезно? Уж поверь, в том лесу было очень жарко, — выплеснула она ядовита. Ой, вот только давай без подробностей, — поморщилась я. А еще подумала, что там за антрактом какой-то особенный лес, заколдованный. Ведь именно в нем я когда-то застукала Вадика накануне их с Сашкой свадьбы. Тогда моя сестренка была еще такой невинной, влюбленной и доверчивой. Но если она так отомстила неверному бывшему, то это какой-то неправильный, извращенный бумеранг. «Знаешь, Ай», – ожесточенно прорычала Алекс, – «мне кажется, я уже всех этих мужиков ненавижу. Один козел вонючий другого Но «Ну, я-то стольких не нюхала, поэтому в ответ лишь пожала плечами. Но сестра на этом не успокоилась. А самое обидное, что Кирсан твой ничуть не лучше, даже хуже. Этот козел убил во мне веру. Я же правда поверила, что на свете есть еще настоящие мужики. Из-за него поверила, но их нет», – рычит разъяренная Сашка, испытывая мое терпение. «Вот где он сейчас, твой Кирюха? Какие у него могут быть дела?» важнее тебя, деловой, сука. Тьфу, фуфулони, мужик. Да заткнись ты, вызверилась я. В больнице он, ясно? В тот же вечер и попал, когда обещал приехать. Так что до да воскреснет твоя святая вера. Что-то серьезное? Алекс испуганно округлила глаза и приложила ладонь к рту. Айка, это ты его? Своими колотушками? Ты совсем уже? Я постучала костяшками пальцев себе по лбу. А кто тогда? И так недоверчиво, как будто кроме меня в этом городе других хулиганов не водится. Что, снимай? Жить будет! Буркнула я и, отвернувшись, заторопилась к лестнице. Все, я наверх. И ты, сучка, молчала! Сестра угрожающе зашипела мне в спину. Да еще и улетать собралась? Начинается. Не хотела же говорить, а теперь. «Ты же обещала!» — с надрывом выкрикивает Алекс. «Бедный Кирюха! Господи, ну почему самые лучшие мужики выбирают себе идиоток? А ну стой, коза драная! Что с Киром? Ты, может, объяснишь, наконец?» Даже на пальцах Грубиенко. Вскидываю над головой два средних пальца и даже не думаю останавливаться. А позади раздаются топот Алекс и громкое шипение бегемота. «Ха! Этот всегда за меня! Свой парень!» Ты еще хер без хвост и вякать на меня будешь, верещит Алекс, да я из тебя тапки сошью. а с верхнего этажа прилетает недовольный голос Стежки. Девчата, можно как-то потише орать? Что у вас тут случилось? А я тебе сейчас расскажу, обещает старшенька. Но в следующий миг от пронзительного звука, мы в пятером, включая кота и собаку, сорвались со своих мест.